Глава 27. Утро для всех началось еще затемно. Меня разбудил тихий людской говор, поскрипывание загружаемых телег, блеяние потревоженных овец. Выглянула в оконце. От реки тянулись белые языки тумана, и от этого увиденное оказалось продолжением моего сна. Люди потихоньку грузили свой скарб на телеге, собираясь в дальнюю дорогу. Тихонько, чтобы не разбудить нянюшку, оделась, прихватив с собой ботинки и плащ. Умаялась она вчера. Пусть сегодня отдохнет подольше. Граф внимательно наблюдал за мной, приоткрыв один глаз. Погладила его между пушистых ушек, прошептав «Спи, рано еще». Выскользнула из кареты. Ноги сразу же намокли от росы, и я поспешила натянуть ботинки и поплотнее завернулась в плащ. Провела рукой по траве, собирая росу, мазнула влажной рукой по лицу, смывая остатки сна. Михаила, Касьян и Мирослав руководили распределением и погрузкой, суетились у телег. Как я поняла, Мирослав уже отобрал несколько семей для своей деревни, и его люди сейчас отлавливали овец и, связывая им ноги, укладывали на телеги. Причем выбирали не всех, действуя по непонятному мне принципу. Я, подойдя, поинтересовалась. Зачем? «Так суягные они, а дорога дальняя, поберечь нужно». Незнакомое слово мне ни о чем не сказала, но, присмотревшись, поняла, что у всех овечек были кругленькие животики. Они явно ожидали ягнят, догадалась я. У телеги Сашко и Глафиры суетились женщины. На их телегу, в которой сладко посапывал Прокопя, матери укладывали своих спящих прямо на ходу малышей. Дети постарше помогали родителям. В общем, к тому времени, как мы тронулись с места, все телеги были очень плотно нагружены людьми, вещами и животными. Впереди ехали Михайло с Григорием и Святославом. Лишь они трое во всем обозе ехали верхом. За ними следовала наша карета. Затем уже телеги, с скарбом. За ними остатки стада, овцы, коровы и парочка коз. Затем телега с детьми. А там уже все остальные телеги, на которых сидели взрослые. Вот такой обоз у нас получился. Не стоит и говорить, что двигались мы очень медленно. Где-то через полчаса после того, как мы отправились в путь, нас нагнала телега, в которой сидели уже знакомые мне по вчерашнему вечеру мужчина и молоденькая девушка. Успели все таки Девушку сразу же позвали на свою телегу женщины. Парень присоединился к мужчинам на последней телеге. Михайло посадил в последнюю телегу самых сильных на вид мужиков, объяснив, что это самое уязвимое место в обозе. И потянулись долгие часы нашего путешествия. Я успела еще немного вздремнуть, затем почитать, поиграть с графом, когда мы, наконец, остановились на обед. Мы проехали и деревеньки, и таверну с неприветливым хозяином, остановившись у кромки леса. Солнце уже давно стояло в зените, становилось все жарче. Я убрала волосы под кепку. Голову припекала, да и козырек немного помогал скрыть глаза от ярких солнечных лучей. Потянулась, разминая затёкшее от долгого сидения на неудобной лавке тела, с завистью глянув наехавших верхом парней. Вот только я боялась лошадей и не могла себя переселить. Любовалась издали этими, несомненно, грациозными животными. А вот вблизи огромные животные пугали меня большими зубами и тяжёлыми копытами. Люди без суеты занимались, несомненно, привычными делами. Мужчины отправились в лес за хворостом, женщины занялись приготовлением обеда. Даже детям нашлось дело. Они рвали молодую травку, принося охапки поближе под морды животных. Все, несомненно, проголодались, ведь завтракали мы прямо на ходу оставшимися пирогами или пешками. «Светослав!» — окликнула я парня, который уже крутился у телеги с «Пойдем, поздороваемся с Лешем. Чувствую, ночевать нам придется прямо в лесу. Вот только не с пустыми же руками к нему идти. Нужно угощение». И тут я вспомнила еще об одном кульке со сладостями, которыми хотела угостить Святослава. Парочка конфет перепала парню, медовый пряник и еще несколько конфет как раз подойдут для угощения лесному хозяину. Остальные сладости я оставила для домового. Обещала же ему конфет. Завернула угощение в полотенце, и пока все занимались своими делами, мы вдвоем потихоньку пошли по едва заметной тропинке между стволами деревьев. Веточки кленов уже подёрнулись зеленой дымкой распускающихся молодых листьев. По стволам струйками стекали капли сока, вокруг которых велись насекомые. Даже несколько бабочек прилетели полакомиться. Я макнула палец в стекающую по стволу влагу. Осторожно лизнула. «Сладко!» А ведь из кленового сока в некоторых странах моего мира варят сладкий сироп. Чтобы не забыть, я прямо на ходу записала пришедшую мне в голову мысль в свою тетрадь. А вот и подходящая полянка. Я остановилась, оглядываясь, не мелькнет ли среди кустов знакомая мордочка ежика, Но его нигде не было видно. Присев на колени, я развернула полотенце с подношением. — Батюшка, лесной хозяин, отзовись. Я к тебе с угощением. В этот раз лесовик не желал появляться. И тут я вспомнила, что пришла не одна. «Батюшка, это Святослав, он хороший, он в тебя верит». Я обернулась к присевшему на корточке парню, грозно пошевелив бровями, намекая ему, чтоб подтвердил. «Верю», — с запинкой произнес парень. «Верит он, видите ли», — послышался ворчливый голос. Святослав, побледнев, плюхнулся на попу, глядя в одну точку у меня за спиной. Я повернулась и, увидев лесовика, улыбнулась, а тот продолжил ворчать. «Люди давно в нас не верят. Умные больно стали». «Батюшка, лесной хозяин, очень ты нам в прошлый раз помог. Помоги сейчас. Сбереги наш обоз в пути. А я тебе тут гостинчика принесла. Конфеты». «Конфеты?» Лесовик сразу забыл о том, что только что недовольно ворчал. «Балуешь ты меня, госпожа ведунья!» «Так и быть, помогу я тебе. Только пусть люди твои с дороги никуда не сворачивают и по пути в лесную чащу ни ногой. Большего обещать не могу». «И на том спасибо, батюшка». Лесовик деловито свернул полотенце в узелок и, переваливаясь с ноги на ногу, как маленький плюшевый медвежонок, скрылся за ближайшими деревьями. Встала на ноги, отряхивая колени от налипшей прошлогодней листвы и мелких травинок. Святослав так и сидел на попе, глядя туда, где только что скрылся лесовик. «Вставай! Чего расселся-то?» Парень перевел взгляд на меня. В глазах мелькнуло что-то вроде узнавания. Похоже, он никак не может прийти в себя. «Это то, что я сейчас видел. Это настоящее?» «Конечно, настоящее. Я же тебе уже говорила, что и домовые, и лешие существуют» только нужно к ним правильный подход найти, и будет тебе счастье. Вставай, давай». Я протянула ему руку, помогая подняться, потому что парень был еще слегка не в себе. Всю дорогу, пока мы шли назад, он задумчиво молчал а я, пользуясь моментом, набрала охапку трав для своего гербария. Пообедав, мы вновь загрузились и отправились в дорогу. Перед отправлением в путь я строго-настрого наказала всем не сходить ни на шаг с дороги. Попросила Михаила, Григория и Святослава проследить за этим. Последний до сих пор ходил молчаливый и задумчивый. Дорога сквозь лес была да нельзя скучной. Мы двигались в темном тоннеле, окружённое вековыми стволами сосен. Было слишком тихо, не слышалось ни пения птиц, ни шелеста ветра. Люди тоже притихли. Видимо, им было не по себе. Но наказа не сходить с дороги никто не нарушил. На ночь останавливаться не стали. Всем хотелось проехать темный лес поскорее. Поэтому, раздав сухой паёк, мы зажгли несколько факелов и отправились дальше. Люди, сидят дремали в телегах. Животные сонно качали мордами, медленно продвигаясь вперед. Мне не спалось, и я попросилась к Касьяну, сев рядом с ним на облучок. Время тянулось, словно густой кисель, размазывая все ощущения тягучим сиропом. Поэтому, когда впереди показалась река и деревянный мостик, все словно выдохнули. Оказывается, напряжение не отпускало весь обоз в течение всего пути, что мы проделали сквозь лес. Перебравшись на другой берег реки, решили остановиться на ночлег. Все сильно устали, и люди, и животные. Несмотря на темноту, разгоняемую лишь светом луны, все быстро устроились на ночлег, ложась прямо возле телег, расстилая на землю шерстяные одеяла и овечьи шкуры. Михайло назначил несколько человек на первое дежурство. Еще несколько мужчин развязывали ноги овцам, которые весь день так и ехали в телегах. Они, пошатываясь и припадая к земле, спешили поскорее к остальному стаду. Лошадей стреножили и отправили пастись, предварительно напоив в реке. Когда я забралась в карету, решив подремать вместе со всеми, на горизонте уже появилась тонкая полоска рассвета. Снилось мне, что я иду по улице, кутаясь в меховой воротник шубы. Пушистый мех приятно касался лица. А на нос упала холодная снежинка и сразу же растаяла. Стало сыро и почему-то щекотно. По носу словно прошлись влажной щеткой. Еще и еще раз. Открыв глаза, я увидела перед собой пушистую мордаху графа. Поняв, что я проснулась, он требовательно мяукнул. «Привет, мой хороший! Что проголодался?» Котенок мяукнул еще раз, словно подтверждая мои слова. Скосила глаза в сторону соседней лавки. Нянюшки на ней уже не было, а в окошко сквозь узкую щелочку неплотно закрытой шторки пробивался солнечный луч. Вспомнила, что мы вчера полночи пробирались по темному лесу, а как пересекли реку, так все, как были, в повалку легли спать. Люди очень устали за эти дни. А до наших земель, если верить карте, рукой подать. Можно уже особо не спешить. Самые опасные участки пути уже позади. Натянув штаны и рубаху, взяв в руки котенка, выбралась наружу. Солнце уже поднялось над вершинами деревьев, намекая на позднее утро. Нянюшка, как всегда бодрая и жизнерадостная, занималась распределением завтрака. Люди, не спеша и не суетясь, подходили к ней за своей порцией. На многих лицах мелькали улыбки. Исчезла та смесь усталости, испуга и затравленности, что была лишь пару дней назад. Неподалеку паслось наше разношерстное стадо, объедая молодую травку. Прямо пасторальная картинка. Увидев меня, Святослав принес миску с молоком. Граф, видимо, почуяв завтрак, замяукал громким басом. Странно было слышать эти звуки от такого хилого малыша. Мы вместе присели на траву, наблюдая, как быстро исчезает молоко из миски. «Госпожа Каталина!» Ко мне подошел Мирослав. Оставив графа на попечении Святослава, я поднялась на ноги и отошла в сторону. «Видимо, Мирослав хочет со мной о чем то поговорить». «Госпожа Каталина, я отобрал несколько семей из тех, что раньше занимались скотоводством. Они согласны жить в дальнем селе. Думаю, вам не стоит терять время. Отправляйтесь с остальными людьми в усадьбу, а мы тут напрямки, не спеша, до села вместе со всем стадом пойдем. А коров потом в усадьбу пригоним». «Одну корову оставь у себя в деревне, да и кос тоже. Судя по всему, именно у тебя в дальнем больше всего детей будет. Им молоко потребуется». «Остальных коров тоже по деревням распределим. Потом еще десяток кур возьмете. Голодать никто не должен». После завтрака наш обоз разделился на две части. Люди Мирослава оставались на поляне. Часть из них погнали скотину к реке, напиться. Остальные не спеша ходили между телегами. Мы же с десятком семей отправились дальше. Без овец и коров, тормозящих нас в пути, скорость передвижения значительно увеличилась. В дальнем мы остановились всего на пару минут предупредить, чтобы деревенские готовились принимать стадо и новых соседей. Совсем скоро между деревьев мелькнул дом с колоннами. Святослав, не удержавшись, пришпорил коня, умчавшись вперед. Я ему только позавидовала. Очень хотелось поскорее добраться домой. Люди на телегах с интересом осматривались. Отныне они будут называть эти места своим домом. Очень надеюсь, что мы все уживемся и сработаемся. Когда миновали распахнутые ворота и копыта лошадей застучали по булыжнику подъездной аллеи, я сама готова была бежать впереди кареты. На крыльце нас встречали все обитатели дома. Мина, не удержавшись, кинулась к нам навстречу, заключая меня в объятия. «Барышня, вернулись! Мы так переживали, так переживали!» Выпустив меня, она утерла передником уголки глаз. «Полно, Мина, все же в порядке. Смотри, сколько мы добра привезли. Вдвое больше, чем ты заказывала. И помощницу себе можешь выбрать по душе. Вон сколько с нами новых работников приехало. Мы и Марусе помощницу привезли, и лекаря для папеньки». Пока мы разговаривали, стоя на крыльце, со стороны ближнего показался скачущий во весь опор Белослав. «Вот еще подмога спешит», — кивнула Мина в его сторону. К нам подошел Касьян. «Вы, барышни, отдыхать подите. Мы здесь совсем сами справимся. Я себе в помощь вон того парня оставлю. Раз его сестра в помощнице к Марусе пойдет, все ребятки вместе будут. Парень он смекалистый, да и силой не обижен. А ты, Мина, вон к той семье присмотрись. Хозяйка стряпает вроде неплохо, а мужик ей и в огороде помогать сможет. Да и дочка у них совсем взрослая. В помощь нашей Нессе по дому будет». Касьян встал поближе к супруге, указывая ей на семью, которую он присмотрел в дороге. Мина, недолго думая, спустилась с крыльца, направляясь к ним. «Нянюшка, пошли в дом. Думаю, они здесь действительно и без нас справятся. А нам нужно папеньку проведать, да лекарю его показать». Герман стоял неподалеку, с интересом оглядываясь. У его ног лежал саквояж, с которым он не разлучался. «Герман, я понимаю, что вы устали в дороге, но не взглянете ли вы на состояние моего папеньки?» Он галантно поклонился, подхватывая саквояж. «Госпожа, я для этого и прибыл». Вместе мы вошли в дом, направляясь в малую гостиную. Барон все так же, без признаков сознания, лежал на диване. Чуть больше седмицы, как он с лестницы упал, да головой о ступеньке сильно приложился. Так с тех пор в себя и не приходит, — пояснила нянюшка, первый подходя к больному. «Подозреваю, что у него ребра сломаны, возможно, имеются и иные внутренние повреждения». Поэтому я просила не тревожить тело, оставляя его в одном положении. Вероятно, требуется тугая повязка. Я смолкла под внимательным взглядом лекаря. Хорошо еще, рентген не ляпнула. Нянюшка разрядила обстановку, пояснив. Госпожа баронесса несколько лет обучалась при монастыре, помогая страждущим. Герман кивнул. Видимо, такое объяснение моих познаний в медицине его вполне устроили. «Я хочу осмотреть больного». И он выжидающе уставился на нас. После минутной паузы он пояснил. «Мне придется раздеть, господина барона. «Чего я там не видела?» — махнула рукой нянюшка. А я добавила. «В монастыре я и не такое видела. К тому же мы помогали ухаживать за папенькой, обтирание и все такое. Сами видите, людей в доме не хватает». Герман пожал плечами. С видом «Я вас предупреждал?» повернулся к больному и откинул одеяло. Затем он стал водить руками над телом барона, склоняя голову то в одну, то в другую сторону, словно прислушиваясь. Закончив, он отошел от дивана, потряс кистями, словно что-то с них стряхивая. «Вы правы, госпожа Каталина, у барона сломано два ребра. По счастливой случайности не задета легкая. Отбита одна почка, да и печень в плачевном состоянии. Но это не в результате падения. Папенька последнее время часто позволял себе лишний бокал вина», — пояснила я. Герман посмотрел мне прямо в глаза. Мы оба понимали, что лишний бокал был явно не один. Еще я обнаружил у барона травму затылка головы, обширный ушиб головного мозга и, как следствие этого, длительное бессознательное состояние, что в его положении для больного даже лучше. На черепе я также обнаружил довольно большую трещину, которая в его возрасте навряд ли зарастет и в дальнейшем может стать причиной головных болей. Я, словно китайский болванчик, кивала на его слова, прижимая к груди дремлющего котенка: «Как скоро он может очнуться?» Этот вопрос волновал нас всех. Мы с нянюшкой вопросительно уставились на лекаря, ожидая его ответа. «Трудно сказать. Травма головы — это так малоизученная область медицины. Я зафиксирую ребра, чтобы они правильно срослись, и приготовлю лекарство, которое поможет очистить печень. Постараюсь снять отек мозга, но вот как скоро он придет в себя... Сказать затрудняюсь. Это может случиться и через неделю, и через месяц. Но при должном уходе вам не стоит тревожиться по этому поводу. Повторяю, больному это только на пользу, особенно в свете э, его пристрастия к лишнему бокалу вина. Благодарю вас, Герман. Я очень надеюсь, что вы поставите папеньку на ноги. Я действительно порадовалась, что болезнь барона не настолько серьезна, как я думала, и его жизни в ближайшем ничего не угрожает. Наоборот. Можно сказать, благодаря этой травме он немного поправит свое здоровье. Нянюшка, нужно выделить господину лекарю покои. Думаю, ему подойдет комната рядом с помещением, в котором он может устроить лабораторию для приготовления лекарств. Благодарю вас, госпожа Каталина, вы очень добры. Герман поклонился, подхватив саквояж и выходя следом за нянюшкой, которая повела его устраиваться на новом месте. Постояв немного возле спящего барона, я тоже отправилась в свою комнату. Мечтая поскорее снять припорошенную пылью дорог одежду и переодеться в чистое. За дверью меня поджидали Несса и Сани, оба очень возбужденные. «Госпожа Каталина, госпожа Каталина!» Несса чуть ли не приплясывала от нетерпения. «А правда у меня теперь помощница будет?» Я улыбнулась. «Будет, Несса, будет. Будет и у тебя помощница. И вообще людей в доме прибавится. Очень прошу тебя помогать им на первых парах, ведь ты здесь уже все знаешь». «Ой, какой хорошенький!» Девочка увидела у меня в руках котёнка. Граф приоткрыл один глаз, поглядывая, кто там так громко шумит, нарушая его сон. Затем он сладко зевнул и продолжил дремать, прижимаясь ко мне маленьким теплым комочком. «Это мой котенок, его зовут Граф. Очень прошу вас присматривать и за ним, он пока такой крошечный». Я вспомнила о сладостях, которые я так и таскала с собой в сумке. Достала несколько конфет и раздала ребятне. «Обязательно нужно наладить производство таких сладостей и у себя». «Госпожа Каталина, может, вам что нужно с дороги?» Несса наконец-то вспомнила о своих прямых обязанностях моей горничной. «Попроси, пожалуйста, на кухне для меня ведро горячей воды. Очень хочется вымыться с дороги. И немного молока для котенка. Дала я ей задание. Несса с Саннием унеслись выполнять данное им поручение. А я, наконец, добралась до своей комнаты. Положила графа на подушку... Сняла ботинки, села на кровать с наслаждением, вытянув ноги, и застыла так на минутку в тишине и одиночестве. В углу зашуршала. Граф сразу же навострил ушки, вскакивая на крохотные лапки. «Мой маленький защитник». Из-за шкафа вышел домовой. Он ревниво покосился на кота на моей кровати. «Как поездка. Удалась?» «Удалась, Антипушка, удалась. Все благодаря твоим советам. И что бы я без тебя делала?» Домовой горделиво выпятил грудь. «Вот, как и обещала, гостинчика тебе привезла». Я выложила на тумбочку остатки конфеты, немного постелы. «Конфеты!» Антипка застыл, словно не веря своим глазам. «Это все мне?» «Конечно, тебе! Ты же мой главный помощник!» Домовой сгреб кулёк, прижимая его к груди, как самое ценное сокровище. «Я это... пойду, наверное...» «Тебе ведь отдохнуть надобно». «Иди, иди». Мне и правда отдохнуть с дороги не мешает.